Глава 24. Дела семейные. А как только на юге дорога дошла до порогов, началось строительство Днепровской ГЭС. Произвели изыскания и начали строить по Александровскому проекту, но не в две очереди, а в три. Саму плотину с водосбросами, затем два шлюза и канал, а потом корпус станции и установку оборудования. Большой надобности в создании сразу крупной станции пока нет. А так закрываем пороги. В первую очередь создаем условия для сквозного грузопотока на всем протяжении Днепра. Задействуем полноводную Припять, а по мере надобности будем, как на Кубе, устанавливать дополнительные турбоагрегаты. Временные паротурбинные установки уже готовы и транспортируются в Запорожье водным путем. Мощности цементной промышленности Крыма и Мариуполя вполне хватает. Опыт по строительству подобных станций и плотин есть. Так как основное строительство в Азовстале заканчивается, то появилась свободная рабочая сила. Ее и перебросили на строительство. А согласовывать уже не с кем. Земля-то наша. Елена хоть и числится княгиней, но больше занимается сама собой. В 1506-м она сделала попытку все решить по-женски. Дескать, я еще молода, хороша собой, истасковалась по мужской ласке. Принадлежу к старейшему императорскому дому палеологов и крюриковичем «А почему бы тебе не принять православие, Дмитрий, и не жениться на мне? Все твои браки этим будут аннулированы». «Ты у нас с Лорой в Даме была?» «Нет, конечно. Вот и съезди туда, посмотри, что и как, а там и поговорим». Елена его совершенно не привлекала, именно своей набожностью и нерешительностью. Да и заводить врагов в Москве было рановато. Далеко не все было готово к тому, чтобы убирать Рюриковичей». Сейчас больше требуется укрепить западные границы и начать индустриализацию края. Понятно, что если Елена станет его женой, то у всех, у Дмитрия I и у полевологов, первым возникнет ощущение, что сейчас их начнут убирать со всеми родственниками, чтобы расчистить путь к престолу для Елены и себя любимого. Дома в Даме Василия собирали в университет в Матвеев форт. За последние два года он вытянулся, а креп, появился пушок над губой. Отец спел ему старинную песню на прощание. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тот дом мученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Там, правда, такой же дом, как и тут, с мамой Таней и мамой Варей но возле мамы Лоры ему было проще. На голове у сына гуанчская шапка с королевским значком, на поясе шашка с дамазским клинком. Прадед научил его неплохо фехтовать. — Это все снимай, там это не понадобится. Надевай камуфляж, — велел Дмитрий. — Я знаю, — боском ответил Василий. — У меня все с собой, на корабле переоденусь, папа. А сейчас Маргариты приедут с этой противной Элеонорой. Это правда, что эта ломака станет моей женой? — Нет, скорее всего, нет. «А кто это сказал?» «Старая Маргарет. Меньше думай об этом, больше об учебе. И после университета надо будет послужить у Мальцева в разведбригаде». «Ничего, за пять лет ты забудешь то, что говорил об Элеоноре Австрийской. Впрочем, девицы на Кубе его не пропустят, это точно. Нравы там свободные. Бог с ним. Жаль, времени нет проследить за этим. Та надо написать», — подумал Дмитрий. «Действительно, появились герцогини Маргариты с племянницей и целой свитой». Устроили проводы, даже всплакнули, забывая о том, что Василий едет на родину. Он там родился, а вырос, скитаясь по Канарам, Мальте и Фландрии. Здесь его со всех сторон атаковали представители местной знати. Успел побывать при дворах Максимилиана, Маргариты I. Был обласкан Людовиком XII с той же целью – выдать за него свою малолетнюю Клод. А Элеонора – наследница испанской короны. Во всех королевских домах Европы был кризис, не было наследников. И только Хуана Безумная, королева Кастильская, удачно раз за разом разрешалась от бремени. Но все перечеркнула чума, пришедшая на Пиренеи в конце 1505 года. Отец Элеоноры, Филипп, уехал в Испанию и занял место регента при постоянно беременной и немного сумасшедшей Хуане. А Элеонору, как и самого Филиппа, воспитывала его сводная бездетная тетка. Василий, детство которого прошло вне стен королевских дворцов, хоть и обучался этикету, но оставался сыном гор и пастбищ Канарии. Церемонии его мало привлекали, больше хотелось сбросить школьные обязанности и поводить танк или бронетранспортер. Очень хотел научиться управлять самолетом. А все эти слюни, которые устраивала Маргарет Элора, его бесили. Наконец он взошел по трапу на борт Кронштадта, помахал собравшимся у причала рукой и отбыл в университет. Все возвратились в Зеебрюге, в даме. Там Маргарет представили княгиню Елену. Маргарита внимательно осмотрела одежду княгини и сразу заявила, что в Европе так не одеваются. «Милая княгиня, вы посмотрите на королеву Алору, само изящество, открытые плечи, женственность, подчеркнутая линия спины, легкие и красивые золотые украшения. Посмотрите, как она танцует». А Алора в этот момент танцевала с Дмитрием. Старая Маргарет даже не представляла себе, что она бьет по самому больному месту Елены. Она уже поняла, что ее матримониальным планом сбыться не суждено. От таких женщин мужья не уходят. Вон за соседним столом сидят четверо из пяти детей Лоры и Дмитрия, а на фигуре королевы это практически не отразилось. Лора хорошо и заботливо отнеслась к Елене. Во-первых, ей была чужда ревность. Во-вторых, за 16 лет брака она научилась хорошо понимать Дмитрия и те задачи, которые перед ним стояли, в том числе и дипломатические. И видела, что сам Дмитрий не слишком увлекается юбками. Фактически сейчас она единственная женщина, которая находится почти постоянно рядом с ним. Конечно, она знает, что Таня всегда найдет время и место, чтобы Дмитрий побыл с ней, когда бывает на Кубе. И Варю Дмитрий не забывает посещать, чтобы не чувствовала себя лишней и никому не нужной. Даже если Дмитрий спит с этой женщиной, то это ничего не меняет в их отношениях. Для Елены это поведение было совершенно непонятным. Она воспитывалась по-другому. Максимально близкая была бы Верочка, но Елена о ней даже и не знала. Дмитрий специально привез Елену в даме, чтобы показать ей, что надеяться на брак нет смысла. Почти сразу после проводов Василия Елена засобиралась домой, а Дмитрий остался во Фландрии, так как из Мадрида пришло известие о смерти Филиппа Красивого. Регентом Испании стал отец Хуаны Филипп II, король Арагонский, а наследником объявлен Карл V шестилетний сын Хуаны, который жил в Генте, в 30 километрах от Дамы. И Маргарита Йоркская, и Маргарита Австрийская были неприятно шокированы смертью 26-летнего Филиппа. Королевство, которое они уже считали своим, ушло в руки старого врага Филиппа II, который к тому же сразу женился на племяннице Людовика XII, 18-летней красавице Жермини де Фуа, и объявил, что она беременна. До совершеннолетия Элеоноры или Карла, Он захватил власть в Испании при живой дочери, которая была еще и беременна очередным ребенком. Василия на причале встретил брат Александр. Друг друга они не шибко узнали, так как давно не виделись. Сашка ниже Василия ростом, но гораздо крепче на вид. Впоследствии выяснилось, что не только на вид. Он был чемпионом Кубы по самбо в своем весе среди юниоров. Занимался серьезно борьбой лет шесть. Он тоже поступает в университет, но на инженерно-строительный факультет а Василий выбрал авиастроительный. Оба тут же записались в аэроклуб, а Вася пошел в секцию самбо. Перед экзаменами был общий сбор, всех увезли в лагерь, где абитуриенты готовились к экзаменам и работали на уборке сахарного тростника. Затем экзамены и первый учебный день, четыре пары. На потоке 64 студента, две группы по 32. Сашка сразу стал старостой группы, а Василий избран не был, так как его на Кубе мало кто знал. Зато довольно быстро возглавил студенческое научное общество, так как знал хорошо почти все европейские языки, мог перевести большинство иностранных книг в библиотеке плюс сразу же внес проект построения летающей лодки в студенческой мастерской университета. Об этом всем писал матери и отцу. Кроме того, Татьяна тоже информировала родителей о том, что происходит дома. Почта уже работала нормально. Жаль, конечно, что авиапочта отсутствовала, но в мыслях Василия была именно трансокеанская лодка. Он, почти постоянно проживавший на другой стороне океана, знал, как далеко находится Куба от Нарвы или Мариуполя. Но было большое желание сделать мир компактнее. И он увлекся экономией топлива для ДВС. Жизнь на Кубе и учеба ему понравилась. Правда, когда он захотел переехать в студенческое общежитие, неожиданно получил отказ сначала от Тани, а затем и от отца. Это показалось ему несправедливым. Но пришлось смириться, тем более, что по времени нахождения в универе и общаге никого не ограничивали до 22 часов. Дальше по расписанию шел отбой, поэтому вход в общежитие и лаборатории закрывался. Приходилось идти домой, который был километрах в пяти от здания авиационной лаборатории. Часто возвращались вместе с Сашкой, иногда и не одни, а в компании с такими же студентами и студентками. Через некоторое время Таня написала Дмитрию, что Василий и Сашка часто возвращаются из университета вместе с сестрами-двойняшками Николаевыми. В общем, братья жили уже почти самостоятельной жизнью, достаточно активной и интересной. За них можно было не беспокоиться. А в Европе бушевала чума. Увеличение пеших караванов из Азии принесла новую пандемию. Чума медленно проползла по самой Азии, достигла Кавказа. Там пришлось возводить заграждение, чтобы не пустить болезнь на Тамань и через Дон. До Мариуполя чума не дошла, но пришлось помогать князю Василию в Астрахани и устанавливать там карантинный пост. К тому же ввести контрольные полеты по границам Астраханского княжества, так как недовольные карантином купцы стремились обойти кордон, не понимая, что таким образом они способствуют распространению заразы. Василий не препятствовал действиям канарцев, а потом и вовсе уехал к брату Вуглич вместе с семьей. Ситуация в Астрахани была угрожающей. Тем не менее, пройдя по югу, чума устремилась в Малую Азию, опустошая Турцию, добралась до Босфора. Боязид II переехал в Адрианаполь, спасаясь от чумы. Константинополь закрыл порт, но продержался чуть больше месяца, и там началась чума. Лишь наступление зимы остановило ее на европейском берегу Босфора. Все пять крепостей снабжались только морем, Выставленные далеко противопехотные заграждения и отсутствие людей и животных вблизи стен позволили надежно изолировать их от чумных районов. А вот на Крите возникла вспышка чумы. Там не во всех портах удалось установить плотный карантин. Однако повального мора удалось избежать, так как противочумные отряды довольно быстро и эффективно локализовали Лиропетру, в которой была зафиксирована вспышка. Местные жители были сильно напуганы, как самой чумой, так и экипировкой чумных отрядов, поэтому беспрекословно подчинялись. Массовое применение антибиотиков снизило смертность. Кроме того, слух о людях в резиновых плащах и очках, которые могут работать в очаге чумы, породил небывалый спрос на эти изделия в Европе. Медикам пришлось открыть часть сведений о причинах чумы и о том, как надо обеззараживать противочумные костюмы, так как они могли сами переносить чуму. И тем не менее чума уверенно перешагнула перед ней, и зашагала по Франции, сея панику и смерть. В Италии пришлось огородить границу папской области с Неаполитанским княжеством и с Венецией и выставить противочумные кордоны во всех портах. Там ситуация удерживалась. Папа Адриан VI непрерывно устраивал какие-то молебны, пытаясь привлечь равнодушного бога на помощь. Дмитрий и Савельев, губернатор области, не препятствовали этому, но убедили папу упоминать противочумные отряды в каждой проповеди. В итоге чума была остановлена на границах, а вот в соседних странах было плохо, причем не просто плохо, а очень плохо. Умер король Португалии жуан II, выкосила Францию, Англию, Испанию и Португалию. К счастью, очень холодная зима 1507 года остановила продвижение чумы на север. Не дойдя километров 300 до Кале, чума остановилась и закончилась. И тут Сванте Нильсон Стуре, который воевал из россии Россией, и с Данией, Закончил пятилетнее перемирие с Россией и осадил крепость Карелла на западном берегу Ладоги. Сумели протащить даже пушки по зимникам, а крепость была большей частью деревянной. Дмитрий I послал туда войска выручить гарнизон и обратился к Бюлову за помощью. Больной мозоль в виде крепости Виепури не давал спокойно жить русским на северо-западе. Но время для наступления шведы выбрали удачно, зима, финский залив во льду. Конные отряды свободно перемещаются куда хотят, а вот корабли стоят на зимнем отстое. Но шведы не рассчитали одного. Через Финский залив была построена дорога, усиленная бревнами, вмороженными в лед. По ней танк и САУ переправились на северный берег, подошли к Выборгу и обстреляли его. Очень хорошо показали себя 152-мм пушки-гаубицы. С первых же залпов все девять башен крепости были поражены через крышу. Подрыв порохового склада, лишил артиллерию крепости пороха и многих людей гарнизон был почти полностью уничтожен и крепость была взята русскими войсками по льду рвов бюлов не стал заниматься штурмом предоставив это войскам семёна холмского с дмитрия взяли пятьдесят тысяч ефимков за оказанную помощь шведы сняли осаду карелы и пописали нарвский мир по которому выборгская лень переходила россии а это более треххсот городов и селений Победа над шведами укрепила положение Дмитрия I. Даже палеологи начали переезжать в Москву и оказывать ему царские почести. Ведь взять Выборг пытались много лет. Да, все понимали, что в основную роль сыграли пушки канарцев. Но ведь царь сумел с ними договориться и не отдал им Выборг, а водрузил свой штандарт над замком. Причин, побудивших Матвеева принять такое решение, было много. Но они оставались тайной за семью печатями, как для палеологов, так и для самого молодого царя. Дмитрий посчитал, что укрепление роли царя сейчас сыграет на руку всем. Главное, чтобы не началась междоусобица, до которой было рукой подать. Вообще, довольно мирный 1507 год вызвал большую дискуссию в военном совете, особенно после того, как главный врач корпуса заявил, что ему удалось выделить и законсервировать Ерсиния Пестис, возбудитель чумы, то есть создать биологическое оружие. «И зачем?» — задал вопрос Матвеев подполковнику медслужбы Хабарцеву. Тот помялся и заявил, что состояние медицины и санитарии в европейских странах таково, что применение такого оружия может уничтожить население целых континентов. Что на западе от Кубы огромное количество народа, который может угрожать острову. Что подобное оружие применялось еще в прошлом веке при осаде Кафы, и с его помощью Кафа была взята. А еще врач, представитель самой гуманной профессии на Земле. И думать не смей. Все дезинфицировать, все данные о том, как это делается, уничтожить. Более таких опытов не производить. Юрий Захарович, проследите по своим каналам. Мы и так избыточно сильны в этом мире, товарищ подполковник. И рано или поздно у кого-нибудь может возникнуть идея покорить всех. Упок развяжется. Приведет это только к массовой гибели людей и ускоренному развитию средств противодействия. Наше влияние в мире необходимо использовать для того, чтобы устранять войны и болезни для развития отдельных стран и отказа от захватов территорий. То же литовское княжество само пришло к нам в руки, без войн. Отдельные вспомогательные операции были, мы показали свою силу и бесполезность сопротивления. И остановились. Дождались удобного момента и забрали все. Причем для большинства населения это выглядело как помощь. То же самое в Ливонии. Население считает, что мы их освободили от немцев, а то, что за 15 лет они все перешли на русский язык и русскую письменность, они не замечают и считают себя подданными Канар. Хотя где находятся Канары, они не знают, а столица у них – Нарва. Этого и надо добиваться, товарищи, а не уничтожать население. С Италией сложнее, но и там все идет к тому, что через бесплатное образование мы постепенно растворим эту массу, а если не растворим, то окажем достаточно сильное воздействие. Действовать надо экономическими методами, не забывая, конечно, и об армии. Ибо если народ не хочет кормить собственную армию, то рано или поздно начинает кормить чужую. Но все испортила чума, пришедшая из Азии. Дмитрий заболел и умер. Вместо него пришли Лавров и Путин, заговорили об общечеловеческих ценностях, получили 30 серебряников и все слили. Возвращение домой не состоялось.